Глава двадцать Когда мы выбрались из лабиринта коридоров поближе к самим воротам, оказалось, что Елисеев и не думал выстраивать никакой линии обороны. «Где главный?» – заорал я, стараясь перекричать шум работающей техники, от которой сотрясались стены. «Елисеев!» Мне никто не ответил, но суета поднималась. Люди, только-только успокоившиеся после стрельбы, Снова хватались за оружие. Появился Руслан, держа в руках простецкий карабин. «И это все, что есть?» – вытаращил глаза я. «Не может быть!» «Николай сейчас подойдет», – смущаясь, ответил парень. «Но лекарство, которое дал ему доктор...» «Может, лучше он побудет в стороне?» – предложил я. «А мы втроем!» – эмоционально ответил майор. «Вытащим еще кого-нибудь из лазарета». и я повернулся к Руслану. «Пусть Николай там тоже помощи попросит». «А где Елисеев?» Гудение снова превратилось в грохот прогрызаемой защиты. Слух меня отчаянно подводил, либо дрожало и вибрировало все здание до самого верхнего уровня. Я не мог понять, пытается ли снаружи разрушить дверь или буравит стену. «Я его не видел. Наверное, у себя». Руслан пытался говорить громко, но большую часть того, что он произносил, я читал по губам. В очередной раз фреза замолкла и раздался протяжный стон. «Вот это уже нехорошо», – парень отступил на шаг. «Очень нехорошо. Здание может рухнуть», – подтвердил его опасение майор. «Есть другой выход?» «Нет», – Руслан покачал головой. «Засыпан?» а мы как-то не удосужились его расчистить. Изнутри это будет сделать совсем непросто. «Значит, перестреляем всех», — решил я. «И плевать на задание?» — рявкнул Воронков, схватив меня за плечо. «Давай искать выход. Надо раскопать. Раскопаем». «И оставим этих двоих обороняться?» Руслан, правда, уже ушел за подмогой. «Еще лучше. Пока что одного». Задача от Королева важнее всего остального, даже выживших. «А мне еще иногда кажется, что эгоист — это я». И с силой сдернул его руку. «Вот, наш шанс номер два, а здесь просто люди. Ты не считаешь, что, сбежав сейчас, мы их подставим?» «Не считаю». «А я считаю. Елисеева я сам отдам под какой-нибудь...» Я глянул на майора в поисках подсказки, Но вовремя вспомнил сам. Полевой суд, например. Если он сбежал, бросив своих людей. Проще отправить копать тех, кто не может защищаться. Снова загудела техника, и стоянка завибрировала. Я разжал зубы, чтобы не возникало отвратительных ощущений. С потолка пока что не сыпалась пыль и не падали куски бетона. А это означало, что либо у нас есть куча времени... Либо все сложится как карточный домик, не оставив нам ни единого шанса. «Ну, принимай командование, майор. Твоя фреза. Тебе знать, сколько она режет по времени». «Шутник», — Каратин осмотрелся, а я старался не спускать с него глаз. Мысль о том, что это все равно может быть его подкрепление, пришла слишком поздно. Оказаться в плену у вояк Без связи и скорых шансов на освобождение меня не прельщало совсем. И сам он все равно стоял в растерянности, потому что не знал, кого забрать себе в ресурс. Но Руслан вернулся довольно быстро, приведя обоих бойцов майора, и тут же отправился назад. «Вот, другое дело, уже пятеро», — Каратин просветлел. «Не худший расклад, только...» Очередная порция шума не позволила ему договорить, и здание снова завибрировало. Но майор внезапно расхохотался, повернувшись ухом в сторону стены. «У нас же Фризани по бетону!» – выдал он. «Скорее сломают ее, чем что-либо сделают. Можно не волноваться». «Хорошо, если так», – скептически ответил я, потому что неприятная дрожь здания продолжалась теперь почти безостановочно. Но если им хватит упорства... У фрезы диаметр немногим больше полуметра, поэтому им не пробиться без хорошей поддержки. Так и второй выход можно не откапывать, скажи еще. Конечно, нет, майор отмахнулся. Не пробурят. Припасы у нас есть. Пересидим день-два. Ты, кажется, забыл, что нам надо работать, Каротин. Грубовато осадил его я. Так это уже ваша задача, ребята. Слегка качнув головой, проговорил майор, окончательно успокоившись. «Я не пойду под пули, тем более с вами. Вы последние психи, если согласились отправиться сюда без подходящего снаряжения и, скорее всего, подготовки». «Только не психуй!» – Володя схватил меня за руку. «Не стоит, вообще не стоит». «Черт, а тебе не надоело это?» Я вырвался и направился в сторону ворот. Потом задумался и вернулся обратно. «Может, у господ военных найдется граната или две?» «Допустим», — майор ответил немешке. «Тогда будьте так любезны», — с напускной вежливостью продолжал я. «Мне они сейчас явно нужнее, чем тем, кто намерен отсиживаться здесь». «Я не... советую передумать». Перебил я, решив не доставать оружие. Ни время и не место. И человек, вероятно, попросту струсил, так что не стоит сразу же записывать его в ранг предателей. Но Владимир, как оказалось, сам держал майора и его людей под прицелом. Фреза шумела с хорошей слышимостью, но уже без резкого грохота. Но все же инструмент работал, действуя мне на нервы. Майор едва ли мог оценить трезво работу оборудования с узкой специализацией. К тому же я все еще не мог избавиться от мыслей, что по ту сторону ворот к нему спешит подмога. Многое зависело от того, даст он мне гранаты или нет. Хорошо. Каратин осторожно сдвинул в сторону полы куртки и продемонстрировал две гранаты на поясе. Достаточно? Да. Я протянул руку. Но майор держал паузу. «Я не пожалею об этом?» «Пожалеете точно, если не дадите». Пара бойцов предпочла обойтись без резких движений, чего нельзя было сказать о Елисееве, который в том же сопровождении почти что бежал к нам. «Что здесь происходит?» «А вы только что услышали?» Ответил я вопросом на вопрос, параллельно с этим пряча обе гранаты под пальто. Поздравляю, можете помочь отбиться. У нас отличные ворота. С гордостью и презрением бросил мне Елисеев. С ними ничего не произойдет. Хоть из гранатомета стреляй. Эй, а ну стоять! Выкрикнул он, когда я отправился к ним. Стой, охрана! Только попробуй дернуться. Услышал я голос Владимира и остановился. Три стороны, при таком малом количестве участников, могут стать слишком непредсказуемой ситуацией. «Я думаю, майор, вы поможете нам? Быстрее вернетесь назад!» Пытаясь перекричать шум, обратился я к Каратину. «Трое военных, трое местных и один воронков, который ради нашего дела готов был один выступить против разом шестерых. Бросить его сейчас я никак не мог». О дипломатических навыков я не имел вовсе, поэтому договориться со всеми сразу, а почему бы и нет?» «Да я лучше здесь пересижу», — ответил майор. «Не уверен, что я могу тебе это позволить». Елисеев вновь изобразил презрение на лице, обратив его на сей раз против майора. «И не спрошу даже». «Получилось чуть проще, чем я думал». Люди быстро разгорячились, забыв про меня и про Володю, чему я был только рад. И смешно, и страшно, как все изменилось. Раньше бы подумали десять раз, прежде чем доводить до этого. Либо люди с оружием сами по себе отличаются от людей без оружия. Убедившись, что две троицы заняты собой, я кивнул Володе на дверь, чтобы он отправился вместе со мной. Медленно, шаг за шагом, мы почти добрались до двери. Напарника я отправил разомкнуть замок. План у меня был прост до невозможности. Примерное место работы фрезы я знал. То, что пара гранат едва ли разрушит перекрытие, тоже. Фреза с ее вибрацией не смогла этого сделать. Зажав гранаты в ладонях, я приготовился толкнуть плечом дверь, и как можно быстрее использовать оружие, нейтрализовав не только врага, но и сам инструмент. «Готов?» – одними губами спросил Володя. Я кивнул. «А ну, стоять!» – завопил Елисеев. «Мы не позволим!» – добавил майор. После этого вся шестерка дружно развернулась против нас. Я снова кивнул напарнику и услышал, как в двери щелкнул замок. Одновременно с этим в деревяшку рядом с моей головой вонзилась пуля. Протяжно загудел стальной лист внутри двери, а я уже изо всех сил вдарил по ней плечом, чтобы раскрыть наружу. Бросил гранату в темноту, просвеченную лишь парой лучей фонариков. Естественно, мне не удалось ничего рассмотреть, да я и не собирался этого делать. Только лишь рванул другое кольцо, когда следующая пуля вонзилась мне в ногу, заставив дернуться от боли и рухнуть на колено. Вторую гранату я успел выбросить вперёд до того, как первая успела рвануть. Ухватившись левой рукой за косяк, втолкнул себя обратно, и дверь закрылась. За стенкой бахнуло два раза, и здание выстояло. Теперь пришла пора браться за пистолет. Боль постепенно уходила, но штанина промокла, сигнализируя о потере живительной влаги. Назвать кровью ту жижу, что циркулировала в моем организме, у меня язык не поворачивался. Воронков сидел у пульта, подняв руки. Минимум три ствола сейчас были направлены на него. — Следующая пуля отправится прямо в голову! — рявкнул Елисеев и шагнул ко мне, сжимая в руке дымящийся короткий пистолет. Я наклонился посмотреть рану. Затянуться она еще не успела, чего я и вовсе не ожидал, но уже подсохла и даже начала стягиваться по краям. Отлично, просто отлично. А вот Елисеев та еще сука. Я думал, что стрелял майор, но недооценил психопата. Теперь он молчал, хотя фреза перестала работать, и шум стих, болтая не хочу. Но, вытаращив глаза, он шагал ко мне, явно намеренный не пристрелить меня, а хорошенько приложить рукояткой пистолета. Вероятно, по лицу, эдакий бабский тип. Не было бы пистолета, наверняка обошелся бы пощечиной. Опираясь на здоровую ногу, я с трудом поднялся, но успел выпрямиться к моменту, когда Елисеев приблизился, уже задрав руку с пистолетом. Испуг еще только начал преобладать над желанием главного по убежищу как следует мне навешать, а я уже резко выбросил вперед правую руку и схватил запястье, уводя пистолет вверх и в сторону. При этом я сам оставался прикрыт телом Елисеева. Каким бы характером ни обладала эта тушка, но плотности ее вполне достаточно, чтобы остановить несколько пуль. Последнее приказание будет? Злобно спросил я, стискивая пальцы на жилистом запястье, передавливая сухожилие и плоть. А -а -а -а. Только и выдал Елисеев, по-прежнему тараща глаза. Пистолет выпал из его руки. а мою злость уже было не остановить. Пальцы сжимались. Я отлично помнил, как легко можно было сломать подлокотник, а уж запястье тем более. «Оставь его!» — услышал я голос майора. «Оставь, или напарнику конец!» «А, так вы все-таки спелись!» Не скрывая намерений, проговорил я. Отпускать запястье Елисеева я даже не подумал. Провальная попытка рассорить главного в убежище с майором теперь грозила Володе. «Пусти!» – прозвучал голос, отнюдь не молящий, но скрывающий в себе некоторую угрозу. «Пусти!» «Щелк!» – сустав не выдержал, и рев Елисеева заглушил бы даже шум фрезы. «Я предупреждал!» – крикнул майор, но я успел вскинуть оружие быстрее. Только вот выстрел прозвучал совсем не из моего пистолета. И даже из вояк никто не выстрелил. Встала и охрана Елисеева. Владимир, как и прежде, сидел, но поднял руки. Я разжал пальцы, отпустив главного. Его ноги подвели, и он размашисто приложился об пол, продолжая подвывать от боли. Здоровой рукой Елисеев придерживал сломанное запястье, открыв мне странную картину. Пятеро вооруженных людей, включая Воронкова, недвижимо смотрели мне за спину. Один лишь майор пошатывался, но вскоре тоже упал и больше не пошевелился. После этого я решил обернуться. У меня за спиной расположилось полукругом не меньше двух десятков вооруженных парней и девушек. Бандитская подмога. как поначалу решил я, и не ошибся. Этот ткнул в меня пальцем согнутый, точно у него были сломаны ребра и потрепанный парнишка. Я не знал, кто из нас успел его покалечить, но лица я не помнил, может, я, может, не я, но половина стволов тут же перевелась на меня. «Давай, бро, положи эту штуку», заговорил еще один, что стоял поближе к покалеченному. «Не будем усложнять, и так тут, видишь ли, все очень непросто!» Нашелся он со словами, но не сразу. «И мы тут... Э, стрелять тогда не будем!» Я задумался, может быть, просто мое лицо заметили, когда я кидал гранаты. Не так важно, куда важнее было то, что я сейчас оказался просто между молотом и наковальней. «Даже убивать никого не будем, честное слово». Присмотревшись, я обратил внимание на оружие. Все, как и у шпаны из первой партии. Пистолеты, короткоствольное оружие. Ничего тяжелого, что могло бы мне повредить. «Может, и я собираюсь?» «Ты?» – расхохотался болтун. Грубоватые черты лица, широкий нос и густые брови. «Ничего особенного. Еще один будущий труп». «Интересно, как?» «Проверим?» Я бросил пистолет на пол и швырнул его в сторону Воронкова. Оружие замерло в нескольких метрах от напарника. Если я отвлеку всех своей новой затеей, «пятерка» без труда справится с бандитами. «Чертово общество постапа! Фракции, группы, все охотятся друг на друга». Бегают в поисках припасов и развлечений, которых осталось строго ограниченное количество. И стремительно уменьшают количество ртов. А вот зрелище устроить можно. «Гей, я тут, парни, простите!» «Ого!» Реакция Кирилла даже меня заставила удивиться. «Я многое пропустил, кажется. Фиксирую». «А давай!» Широконосый парень... Провел пятерней по чёрным коротким волосам, окинул взглядом свою банду, а потом резко сбросил куртку. Под ней осталась футболка, обтягивающая внушительную мускулатуру. Я всем видом старался показать, что это меня не впечатляет. Совсем. «Может, в помощь позовёшь кого-нибудь?» Я предпочёл остаться в пальто, но продемонстрировал, что под ним нет ни ножей, Никакого либо другого оружия. Да я тебе одной левой! И он на ходу начал разминаться. Следите за остальными. Как же быстро меняется наша ситуация! То одни, то другие, теперь третьи. Все велят стоять и слушаться. Может, последнее слово тебе дать? Или желание последнее попросишь? Могу приказать тебе пристрелить, раздувая ноздри. И без того широкого носа отозвался бандит. «Слабак!» – тут же выдал я. «Сопля!» – так и знал, что с тобой нечего делать. «Да я тебя!» – слышал. «Дальше что?» Я даже не пошевелился, когда парень рыпнулся в мою сторону, но остался на безопасном расстоянии. Я лишь убедился в том, что... Широконосый заревел и буквально прыгнул на меня. Чтобы уйти из-под такой предсказуемой атаки, мне нужно было лишь полшага в сторону сделать. Но вдобавок я ухватился за футболку и потянул парня назад. Ткань затрещала, но выдержала, а я умудрился оттянуть громилу назад. Вот и дошли до боев на заброшенных автостоянках в лучших традициях чего-то там. Не успел я даже додумать эту шутку, как последовала новая атака. Ничуть не лучше предыдущий. Я точно так же отскочил, повторив те же маневры, но теперь уже приложил противника промеж лопаток с такой силой, что у того позвонки хрустнули. «Продолжаем?» Сохраняя издевательский тон, спросил я. «Или решишь показаться слабаком?» Мой расчет оправдался. Парень вскочил и бросился на меня, но теперь я уже не уклонялся. Обеспечив себе хороший упор, я вломил нападавшему по внутренней стороне локтя на рабочей руке и тут же добавил под ребра. Всего два удара выбили дух из бандита, надолго лишив его возможности сопротивляться. Остальные его соратники водили оружием по тылам, а я пересчитал всех до единого. «Шваль какая-то!» – пробубнил Кирилл. – А ты молодец, наловчился, похоже. «И нога не помеха», — негромко ответил я, пытаясь прочувствовать рану. «Кажется, все не так плохо, как кажется». «Следующий!» Бравурное дополнение заставило остальных перевести оружие на меня. «А вот это ты уже зря!» Но волнение спеца уже не могло ничего исправить. Первый выстрел я услышал, как я ощутил толчок от пули. второй, третий и далее посыпались градом. Инстинктивно я поднял руку, чтобы защитить лицо, и предплечье тут же словило несколько свинцовых подарков. А потом организм не выдержал боли.